набить смотря по тому что набить если снасть набить это значит натянуть так что дальше некуда надир смотри зенит мактос буквально ночной домик в старину Так называли ящик с фонарем для освещения и защиты компаса. В наше время Нактоус — высокий шкафчик, вроде тумбочки. На нем наверху ставят компас, а внутри прячут хитрые приспособления, которые следят за тем, чтобы компас врал, да не завирался. «Оверкиль» — слово, которое часто произносят, но почти никогда не пишут, вероятны скромности. «Сделать оверкиль» — это значит перевернуть судно к верху килем. «Оверштаг» — такой поворот парусного судна, при котором оно проходит, Через положение в морду винт. Остойчивость. То же, что и устойчивость. Пагаус. Склад. Пассаты. Восточные ветры, Весьма постоянно дующие в тропических широтах. Подвахта. Подвахтенный, сменившийся с вахты. В случае необходимости подвахтенные в первую очередь вызываются для помощи вахтенным. Поэтому у подвахтенных есть правило. Если хочешь спать в уюте, спи всегда в чужой каюте. Порты. Всякие ворота. В бортах кораблей пассажирские, грузовые, угольные, пушечные порты. У доков бата-порты. Специальные суда, которые затопляются в воротах доков и своим корпусом запирают вход в док. Порт. Также место стоянки кораблей, торговые и военные порты, морские ворота страны. Прокладка курса. Постоянно ведущаяся отметка на карте места, в котором находится судно. Рангоут. Буквально круглое дерево. Мачты, реи и тому подобное. Сейчас на больших кораблях почти весь рангоут металлический, клепанный или сваренный из стальных листов. Получается круглое дерево, сваренное из стальных листов. Вот и разберись тут.